Тем временем подошла очередь садиться в экипаж. От элегантной пролетки пришлось отказаться. Кларин сундук в нее бы не влез. Взяли фаэтон, длинную двуконную коляску, где багаж можно было уложить и сзади, и на дне. Куда прикажешь, Эфенди?» — спросил чернобородый возница в плоской шапочке. «На Горчаковскую улицу, гостиница «Новая Европа». Фандорин сделался мрачен и собран. Не из-за Австрии и даже не из-за вокзальных разбойников.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 «Должно быть, женщины в Баку очень умны!» — наконец изрек он. «С чего ты взял? Те, кто уродлив, предпочитают прятать лицо. Это ли не свидетельство ума? Но встречаются и глупые!» — прибавил он минуту спустя. «Вон та тощая кикимора лучше бы и завесилась тряпкой!» Русское слово «кикимора» вошло в речевой обиход массы недавно. Понравилось своей звучностью и японообразностью.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 а под высоким потолком посверкивала хрустальная люстра, такую хоть в театр. Ее донце, переливающееся всеми цветами радуги, венчал золотой круг с крупно выгравированной надписью. «Дар от 28-го съезда нефтепромышленников». А, ну тогда понятно. Подождав несколько минут в очереди к окошку дежурного, Раст Петрович спросил, на месте ли помощник градоначальника Шубин. «Нет», — был сухой ответ.